Глава 12. Спящий разум. Когда я пробудился на следующее утро, первое, о чем я подумал, это о занятиях у Элладина. В животе у меня порхали бабочки. После долгих месяцев, в течение которых я пытался убедить магистра имен взять меня в ученики, я наконец-то буду изучать именование, настоящую магию, магию таборлина Великого. Но делу время, потехе час. Занятия у Элладина начинались только после полудня, А на мне висел долг Дэви. Я еще успею пару часов поработать, фактный. Я вошел в мастерскую Килвина. Знакомый шум и лязг, издаваемый полусотни деловитых рук, окутал меня точно музыка. Мастерская была небезопасным местом, и все же здесь я, как ни странно, чувствовал себя наиболее спокойно и уверенно. Многим студентам не нравилось, что я так стремительно достиг высокого ранга в Аркануме, однако большинство артефакторов поневоле относились ко мне с уважением. Я увидел монета работающего возле печей для обжига, и начал пробираться между занятых рабочих столов в его сторону. монет всегда знал, за какую работу сейчас больше платит. квоут В огромном помещении воцарилась тишина. Я обернулся и увидел магистра Килвина, стоящего на пороге своего кабинета. Он махнул рукой, подзывая меня к себе, и шагнул внутрь. Мастерская мало-помалу вновь наполнялась шумом. Студенты возвращались к работе, Однако я чувствовал, как они провожают меня взглядом. Подойдя ближе, я увидел в большом окне кабинета Килвина. Он что-то писал на грифельной доске, которая висела на стене. Магистр был на полфута выше меня, с широкой, как бочка, грудью, а благодаря окладистой бороде и темным глазам он выглядел еще крупнее, чем был. Я вежливо постучался в дверной косяк. Килвин обернулся и положил мел. «Войдите, Реларквоуд, и закройте дверь». Я с тревогой вошел в кабинет и затворил за собой дверь. Ляск и грохот мастерской как ножом отрезало. Я заподозрил, что Килвин использует какую-то хитрую сигалдри, приглушающую шум. В результате в кабинете царила тишина, немного даже жутковатая. Килвин взял с края стола листок бумаги. «До меня дошли неприятные новости», — сказал он. «Несколько дней тому назад в хранилище приходила девушка». Она искала молодого человека, который продал ей амулет. Он посмотрел мне в глаза. «Вам об этом ничего не известно?» Я покачал головой. «Чего она хотела?» «Это нам неизвестно», — ответил Килвин. В это время в хранении работал Элир Безел. Он сказал, что девушка была молодая и выглядела весьма расстроенной. «Она искала...» — он взглянул на бумагу. «Молодого волшебника». Имени его она не знала, но по ее описанию он очень молод, рыжеволосый, хорош собой. Килвин положил бумагу на стол. Бэзил говорил, что во время разговора она нервничала, чем дальше, тем больше. Она выглядела напуганной, и когда он попытался узнать ее имя, расплакалась и убежала. Он сложил громадные руки на груди, лицо его сделалось суровым. «Ответьте мне прямо. Это вы продаете девушкам амулеты?» Вопрос застал меня врасплох. «Амулеты?» – переспросил я. «Какие амулеты?» «Это вам лучше знать», – угрюмо сказал Килвин. «Приворотные или приносящие удачу, помогающие забеременеть или, наоборот, не забеременеть, обереги от демонов и тому подобное». «А разве такое можно сделать?» – спросил я. «Нет», — твердо ответил Килвин. «Именно поэтому мы ими и не торгуем». Он уставился на меня тяжелым взглядом. «Потому я и спрашиваю, вы действительно продавали амулеты невежественным поселянам?» Я был настолько не готов к подобному обвинению, что не мог даже сходу сообразить, что разумного сказать в свою защиту. А потом до меня дошло, насколько все это нелепое я расхохотался. Глаза Килвина недобро сощурились. «Релар Квоут, это не смешно. Мало того, что подобные вещи прямо запрещены университетским уставом. Студент, который продает фальшивые амулеты...» Килвин запнулся и покачал головой. «Это говорит о некой глубинной порочности нрава». «Магистр Килвин, да вы взгляните на меня», — сказал я, демонстрируя ему свою рубашку. «Если бы я в самом деле дурил головы легковерным поселянам, вытягивая из них деньги, неужто я ходил бы в поношенной дирюге?» Килви накинул меня взглядом, как будто впервые заметил, во что я одет. «Это верно», — согласился он. «Однако всякий может подумать, что студент, стесненный в средствах, испытывает больше искушения прибегнуть к подобным уловкам». «Я подумывал об этом», — сознался я. «Если взять на пенни железо и потратить 10 минут на нанесение нескольких простых рун, можно было бы изготовить подвеску, холодную на ощупь. «Продать подобную вещицу было бы несложно, но...» — я пожал плечами. «Я прекрасно понимаю, что это подпадает под статью о мошеннической подделке. Я не стал бы так рисковать». Килвин нахмурился. «Релар Квоут. Члены Арканума избегают подобного поведения, потому что это дурно, а не потому что это слишком рискованно». Я скорбно улыбнулся. «Магистр Килвин, если бы вы были настолько уверены в твердости моих моральных принципов, мы бы с вами не беседовали на эту тему». Его лицо несколько смягчилось, и он слегка улыбнулся. «Должен признаться, от вас я подобного и не ожидал. Но мне уже доводилось ошибаться в людях, и с моей стороны было бы постыдной нерадивостью не расследовать подобные случаи «А зачем приходила эта девушка? Пожаловаться на амулет?» – спросил я. Килвин покачал головой. «Нет, как я уже говорил, она ничего толком не сказала. Но я не могу понять, зачем еще расстроенная девушка с амулетом могла явиться разыскивать вас, зная вас в лицо, но не зная вашего имени». Он приподнял бровь, давая понять, что это вопрос. Я вздохнул. «Магистр Килвин, хотите, я скажу начистоту На это он вскинул обе брови. «Я всегда только этого и хочу, Реларк Воут». «Насколько мне известно, некто пытается навлечь на меня неприятности», — сказал я. «По сравнению с тем, чтобы опоить меня алхимической и распространение порочащих слухов было бы со стороны Амброза почти любезностью». Килвин кивнул, рассеянно оглаживая бороду. «Да, понятно». Он пожал плечами и снова взял мел. «Что ж, хорошо. Полагаю, этот вопрос пока можно считать закрытым». Он снова повернулся к доске и оглянулся на меня через плечо. «Надеюсь, в ближайшее время сюда не явится орда беременных женщин, размахивающих железными подвесками и проклинающих ваше имя». «Я постараюсь, чтобы такого не случилось», — магистр Килвин. Я потратил несколько часов на всякую мелочевку в фактной, потом отправился в аудиторию в главном здании, где должны были проходить занятия Элладина. По расписанию они начинались в полдень, но я пришел на полчаса раньше и оказался первым. Мало-помалу в аудиторию просачивались другие студенты. Всего нас оказалось семеро. Первым пришел Фентон, мой товарищ и соперник по курсу углубленной симпатии. Потом появились Фелла и Бреан, хорошенькая девица лет двадцати, с рыжеватыми волосами, подстриженная под мальчика. Мы болтали, знакомились друг с другом. Джаррет был застенчивым мадыганцем, которого я встречал в «Медике». Я знал, что молодую женщину с ярко-голубыми глазами и волосами медового цвета зовут Энисса, но не сразу вспомнил, где я с ней познакомился. Это была одна из многочисленных недолговечных пассий Симмона. И последним был Юреш. Ему было уже под 30 полноправный Эльте. Судя по цвету лица и выговору, он был родом из самого Ленатта. Пробило полдень. Элодин не появлялся. Прошло пять минут. Потом 10 и только в половине первого Элодин наконец впорхнул в аудиторию с охапкой каких-то бумаг. Он бросил их на стол и принялся расхаживать перед нами взад-вперед. «Прежде чем мы начнем, вам следует уяснить себе несколько правил», — сказал он без какого-либо вступления, даже не извинившись за опоздание. «Во-первых, вы должны все делать, как я говорю. Вы должны стараться изо всех сил, даже если не понимаете, зачем это надо». «Вопросы задавать можно, но потом». «Я сказал, вы сделали». Он окинул нас взглядом. «Ясно?» Мы кивнули и промычали что-то утвердительное. «Во-вторых, вы должны верить мне, когда я говорю вам некоторые вещи. Кое-что из того, что я вам говорю, может и не быть правдой. Но вы все равно должны в это верить, пока я не скажу вам, что можно думать иначе». Он снова окинул нас взглядом. «Ясно?» Я мимоходом спросил себя, каждую ли лекцию он будет начинать таким образом. Элладин обратил внимание, что я не спешу соглашаться с ним, и раздраженно уставился на меня. «Самое трудное еще впереди», — сообщил он. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах», — ответил я. «С подобными ответами из вас выйдет превосходный адвокат», — ехидно заметил он. «Стараться не надо. Надо просто делать и все». Я кивнул. Это его, похоже, успокоило, и он снова обратился ко всей группе. «Вам следует запомнить две вещи. Во-первых, наши имена определяют то, какими мы будем, а мы, в свою очередь, определяем то, какими будут наши имена». Он остановился и взглянул на нас. «И, во-вторых, простейшее из имен настолько сложно, что вашему разуму не дано даже охватить его границы, не говоря уж о том, чтобы постичь его настолько, чтобы произнести им». Повисло молчание. Элодин выжидал, глядя на нас. Наконец, Фентон схватил наживку. «Но если это так, как человек вообще может сделаться именователем?» «Хороший вопрос», — сказал Элодин. «Самый очевидный ответ, что это невозможно, что даже простейшие из имен выходят за пределы наших возможностей». Он поднял руку. «Не забывайте, речь идет не о тех малых именах, которые мы употребляем в обыденной жизни, не о названиях, таких как «Дерево», «Огонь» или «Камень», «Я говорю о другом». Он достал из кармана речную гальку, темную и гладкую. «Опишите мне форму этого камня во всех подробностях. Расскажите мне о тяжести и давлении, которые сформировали его из песка и ила. Поведайте о том, как он отражает свет, как мир притягивает к себе его массу, как подхватывает его ветер, если подбросить его в воздух. Расскажите, как следы железа, присутствующие в нем, откликаются на зов лоденника». «Все это и еще сотня тысяч деталей и составляют имя этого камня». Он протянул нам его на ладони. «Вот этого маленького простенького камушка». Элодин опустил руку и взглянул на нас. «Теперь видите, насколько сложна даже эта простая вещь. Если бы вы потратили целый месяц на изучение этой гальки, может быть, вы узнали бы о ней достаточно, чтобы очертить внешние границы ее имени. А может быть и нет». «Вот суть проблемы, с которой сталкивается именователь. Мы должны понять то, что недоступно нашему пониманию. Как же это сделать?» Он не стал дожидаться ответа. Вместо этого он взял часть той бумаги, которую принес с собой, и раздал каждому из нас по нескольку листков. «Через пятнадцать минут я брошу этот камень. Я стану вот тут». Он поставил ноги. «Лицом туда». Он расправил плечи. «Я брошу его снизу вверх с силой примерно в три хвата». Я прошу вас рассчитать, куда именно он полетит с тем, чтобы вы могли в нужный момент подставить руку и поймать этот камень». Элладин положил гальку на стол. «Приступайте». Я добросовестно взялся за дело. Я чертил треугольники и дуги. Я считал и выводил формулы, которых не помнил наизусть. Вскоре я отчаялся, придя к выводу, что задача не имеет решения. Слишком много неизвестных, слишком многое рассчитать было просто невозможно. После того, как мы минут пять промучились в одиночку, Элодин приложил нам поработать в группе. Тут я впервые обнаружил, насколько Юреш талантлив в расчетах. Его вычисления были настолько серьезнее моих, что я даже не понимал большей части того, что он пишет. Фиола ему почти не уступала, но помимо расчетов она вычертила серию парабол. Мы всемиром дискутировали, спорили, пробовали, терпели неудачу, пробовали снова. К тому времени, как миновало 15 минут, отчаялись все – Особенно я. Ненавижу проблемы, которые я не могу решить». Элодин окинул нас взглядом. «Ну, что скажете?» Некоторые из нас попытались было дать приблизительный ответ или наиболее точную догадку, но Элодин жестом заставил нас замолчать. «Что вы можете сказать точно?» После небольшой паузы Фелла ответила. «Мы не знаем, куда упадет камень». Элодин одобрительно захлопал в ладоши. «Отлично, да! Ответ верный. Теперь смотрите». Он подошел к двери и высунул голову в коридор. «Генри!» – окликнул он. «Да-да, ты! поди ка сюда на секундочку». Он отступил от двери и впустил в аудиторию одного из посыльных Джеймисона, парнишку лет восьми. Элодин отошел на несколько шагов и повернулся лицом к мальчику. Он расправил плечи и улыбнулся безумной улыбкой. «Лови!» – воскликнул он и кинул мальчишке камень. Удивленный мальчишка поймал камень на лету. Элладин разразился бурными аплодисментами, потом поздравил ошеломленного мальчика, отобрал у него камень и выпроводил мальчишку за дверь. Наш наставник снова обернулся к нам. «Ну вот», — сказал Элладин, — «как же он это сделал? Как он сумел в один микро считать то, чего семеро блестящих членов Арканума не сумели вычислить за четверть часа? Быть может, он разбирается в геометрии лучше, чем фела Или считает проворнее, чем Юрэш? Быть может, стоит его вернуть и сделать его реларом?» Мы рассмеялись и почувствовали себя несколько увереннее. «Я что хочу показать? У каждого из нас есть разум, который мы используем для своих сознательных поступков. Но есть и другой разум — спящий. И он настолько могуч, что спящий разум восьмилетнего мальчонки способен в секунду осуществить то, чего бодрствующий разум семи членов Арканума не может сделать за 15 минут». Он широко развел руками. «Ваш спящий разум достаточно обширен и неукротим, чтобы вместить имена вещей. Я это знаю, потому что временами это знание прорывается на поверхность». И Нисса произнесла имя Железо. Ее бодрствующий разум этого имени не знает, но ее спящий разум мудрее. Нечто внутри фиалы понимает имя Камня. Элладин указал на меня. Квоут призвал Ветер. «Если верить тому, что пишут давно умершие мудрецы...» Его путь наиболее традиционный. Именно имя «Ветра» искали и ловили те, кто стремился стать именователями много лет назад, когда здесь этому учили. Он ненадолго умолк и пристально посмотрел на нас, сложив руки на груди. «Я хочу, чтобы каждый из вас подумал о том, какое имя вам хотелось бы обрести. Это должно быть скромное имя. Нечто простое. Железо или огонь. Ветер или вода. Дерево или камень. «Это должно быть нечто, с чем вы ощущаете родством». Элодин подошел к большой доске, висящей на стене, и принялся писать список названий. Почерк у него был на удивление аккуратный. «Вот важные книги», — сказал он. «Прочитайте одну из них». Через некоторое время Брян подняла руку. Потом сообразила, что это бесполезно. Элодин по-прежнему стоял к нам спиной. «Магистр Элодин», — осторожно спросила она. «А которую из них нам нужно прочесть?» Он оглянулся через плечо, ни на миг не прекращая писать. «Да какая разница?» — сказал он, явно раздраженный. «Возьмите какую-нибудь, а остальные пробегите по диагонали. Посмотрите картинки, понюхайте, их в конце концов». И снова отвернулся к доске. Мы переглянулись. Тишину нарушал только стук его мела. «Но какая из них наиболее важная?» — спросил я. Элладин с отвращением выркнул. «Не знаю», — ответил он. «Я их не читал». Он написал на доске «Энт Эмерант Войстра» и обвел название кружочком. А насчет этой я даже не уверен, есть ли она в архивах. Он пометил ее вопросительным знаком и продолжал писать. «Вот что я вам скажу. В читальне ни одной из них точно нет. Я нарочно в этом убедился. Вам придется разыскивать их в хранении. Вам нужно будет их заслужить». Он дописал последнее название, отступил на шаг и кивнул самому себе. Всего в списке было двадцать книг. Три из них он пометил звездочками, еще две подчеркнул, а, глядя на последнее название, сделал печальную гримасу. И вдруг удалился. Вышел из аудитории, не сказав на прощание ни единого слова, оставив нас размышлять над природой имен и гадать, во что же мы такое вляпались.